Право Никси принимать участие во всех делах отряда не подвергалось сомнению вплоть до первого похода. Мистер Куан приобрел озабоченный вид, когда Чарли явился на точку сбора с собакой. «Ты должен отвезти Никси домой. Мы тебя подождем». Чарли был расстроен. «Но, мистер Куан, я подумал, ну, Никси, мы всегда ходили в походы». «Без сомнения, раньше, на земле. Чарли». «Я не какой-то самодур. Я не хочу, чтобы твоя собака пострадала». «Он не пострадает. Он очень умный». Скаут-мастер нахмурился. И тогда подал голос Ганс Купенхаймер. «Я думаю, что Никси может пойти с нами, мистер Куан». «А?» Скаут-мастер задумчиво посмотрел на Ганса. «Но у тебя будет полно забот с Чаком, потому что сегодня его первый поход». У Ганса была привычка помалкивать, когда ему нечего было сказать. Так он поступил и на этот раз. Мистер Куан упорствовал. Ты же знаешь, что тебе придется следить за обоими. Ганс по-прежнему сохранял спокойствие. Хорошо. С сомнением в голосе произнес мистер Куан. Никси – полноправный член отряда. Если ты сможешь позаботиться о нем и о Чарли тоже, я позволю ему идти. Да, сэр. Мастер-скаут отвернулся. Чарли прошептал «Спасибо, Ганс, это было классно». Ганс ничего не ответил. В тот вечер, когда их приняли в отряд, Ганс удивил Чарли своей первой реакцией на Никси. В то время как другие мальчики по большей части толпились вокруг Никси, Ганс осторожно держал дистанцию. Чарли даже слегка обиделся. И когда его назначили напарником Ганса, Чарли решил с этим что-то сделать. После встречи он разыскал Ганса. «Не спеши, Ганс. Я хочу, чтобы ты познакомился с Никси». Этот чудак все еще избегал собаки. «Он не кусается?» «Кто? Никси?» «Конечно, нет. Ну, то есть, да. Но только если ты полезешь на меня с кулаками». Я так и думал. «А если я дружески похлопаю тебя по спине, что тогда? Он может убить человека?» Никси настороженно прислушивался к их разговору. Он ощущал страхи в голове Ганса. Он понял, что его мальчик спорит с другим мальчиком, но не понимал почему. Ему казалось, что прямой и явной угрозы для Чарли нет. Но Никси, на всякий случай, оставил в силе желтый уровень тревоги. А это не могло остаться незамеченным. Дикий плотоядный зверь, отдаленный предок Никси, проступал в его напряженной позе, в его настороженных глазах. И крыса джунглей, порождение Венеры, с молодых ногтей, натренированной держать глаза широко открытыми, выискивая неведомые опасности, чуяла в Никсе этого дикого зверя, не в состоянии увидеть нежного домашнего питомца. И поэтому Ганс не спускал с собаки глаз. «Да ну, чепуха, Ганс!» – сказал Чарли. «Приласкай его, потрепи за шкирку, пожми ему лапу, дай себя обнюхать». Но Ганс так и не сдвинулся с места. «Тебе не нравятся собаки?» – недоумленно спросил Чарли. «Не знаю. Я раньше никогда ни одной не видел так близко». У Чарли от изумления открылся рот. Но Ганс говорил чистую правду. У некоторых детей-эмигрантов, таких как Чарли, когда-то были собаки, дома, на земле. У других были друзья среди горстки собак, обитавших в Бреелисе. И только Ганс, родившийся на Венере и живущий вдали от города, не имел никакого представления о собаках. Они были для него эдакой экзотикой, как какая-нибудь тигровая акула. Когда Чарли наконец осознал этот невероятный факт, он упорствовал еще более настоятельно в своем стремлении познакомить своего напарника со своим другом. И тем вечером Ганс, прежде чем отправился домой, сумел прикоснуться к собаке, потрепать ее и даже подержать за лап. Никси почувствовал, что страх его покинул внезапно сменившись теплым чувством. Поэтому Никси обнюхал Ганса и лизнул его в подбородок. На следующий день Ганс появился в доме Чарли. Он хотел видеть Никси. За две недели, прошедшие перед походом, Никси принял Ганса в качестве нового члена семьи Чарли. Не забывая о преданности хозяину, он принял другого мальчика, слушался его и даже выполнял его команды, чего он никогда не делал ни для кого, кроме Чарли. Сначала он сделал это, чтобы порадовать Чарли. Но потом он продолжал, потому что это было правильным и надлежащим, по его собачьему разумению. И пока это не причиняло вреда Чарли. И вот отряд отправился в поход. Прежде чем они достигли джунглей, на краю города, Ганн сказал Чарли, «Лучше ему держаться рядом». Почему? Он любит бегать вокруг и везде совать свой нос, Но он всегда остается в зоне слышимости и прибежит, если его позвать. Ганс нахмурился. «А что, если он не сможет? Если он убежит в кустарник и не вернется? Ты хочешь потерять его?» Для Ганса это была длинная речь. Чарли был удивлен. Он скомандовал. «К ноге, Никси!» В этот момент пёс контролировал авангард отряда. Он тут же вернулся и пристроился слева и сзади от Чарли. Ганс расслабился и сказал так лучше. Дальше он держался так, чтобы собака бежала между ними. Когда дорога уткнулась в чащу и над ними внезапно нависли джунгли, мистер Куан просигналил рукой и скомандовал. «Стой! Сверим часы!» Он поднес руку глазам и стал ждать, когда остальные сделают то же самое. Джок Квентин, скаут-проводник, оснащенный приемо-передатчиком, что-то проговорил в микрофон, затем сказал приготовились 9.11. «У всех точно?» – спросил мистер Куан. «Все, у кого есть полироиды, установите базовое направление!» Ганс вынул странные очки с двойными линзами, которые можно было вращать, и визиром, которым можно было прицеливаться. «Попробуй это!» «Хорошо!» Чарли осторожно принял их. «Он еще не имел дела с такими штуками!» «Зачем нам устанавливать базовое направление, если мы не собираемся сходить с дороги?» Ганс не ответил, а Чарли почувствовал себя глупо, осознав, что учиться ориентироваться на местности имеет смысл до того, как заблудился, а не после. Он надел полироиды и попробовал установить базовое направление. Базовое направление было нулевым меридианом Венеры, направленным от Брелиса на Солнце в полдень. Чтобы найти это направление, Сначала нужно было найти само Солнце в сером, закрытом тучами небе, а затем, используя часы, определить направление, где Солнце должно было находиться в полдень. Найденное направление считалось югом, хотя все направления от Бреелиса были югом. Город лежал на Северном полюсе планеты. Картографы использовали Брелис в качестве точки отсчета, а направление на Солнце в полдень в качестве оси координат. При помощи приема передатчиков, радиолокационных маяков и радиокомпаса они постепенно устанавливали сетку ориентиров для нескольких сотен квадратных миль вокруг Бориэлиса. Аналогичный проект был запущен в поселении на Южном полюсе. Но миллионы квадратных миль между полюсами все еще были неизведанной территорией. Куда более обширной и загадочной, чем любые джунгли на Земле. Среди скаутов ходили байки, О том, что вода на экваторе столь горяча, что в ней можно сварить яйцо. Но так ли это на самом деле, не знал никто. Пока что ни один корабль не сумел приземлиться близ экватора и вернуться обратно. На Венере очень трудно описывать направления. Звезды всегда невидимы. Ни магнитные, ни гирокомпасы не работают на полюсах. А на северной стороне деревьев не растет мох, и предметы не отбрасывают теней. Как будто мало было того, что Венера оказалась землей, где время остановилось. Вдобавок, она оказалась местом, лишенным направлений. Вот почему колонисты были вынуждены определить новые ориентиры. Нулевой меридиан направлялся от Бориэлиса к полуденному солнцу. Его называли «базовое направление». И любое направление, параллельное ему, было базовым. Диаметрально противоположное называли «обратным» а два промежуточных направления – полулевым и полуправым. Все остальные направления обозначали отклонением по часовой стрелке от базового. Система была не идеальна, поскольку использовала плоские прямоугольные координаты для сферической поверхности. Но это было лучше, чем ничего в таком месте, где привычные направления потеряли смысл, где любое направление из города вело на юг, где на восток или на запад – Нельзя было просто ткнуть пальцем, а нужно было водить им по кругу. Поначалу Чарли не мог понять, почему нельзя было просто назвать четыре основных направления севером, югом, востоком и западом, вместо того, чтобы морочить голову с этими дурацкими базовым, обратным, полуправым, полулевым. Только когда он увидел в школе карту колонии, где были указаны старые добрые север, юг, восток и запад, с нарисованной поверх них сеткой базовых направлений, он понял, что проблема была не столь проста. Чтобы отправиться на восток по той карте, вам пришлось бы двигаться против часовой стрелки по одной из концентрических окружностей. Но как бы вы могли сказать, в какой стороне восток, если бы не знали, где находитесь? И насколько вам следует отклоняться влево, чтобы продолжать двигаться на восток? Что вы сделаете, если компас бесполезен, а солнце может быть где угодно – на севере, юге, востоке или западе – в зависимости от того, с какой стороны города вы находитесь. После этого Чарли всерьез взялся за дело и изучил новую систему координат. Чарли надел полироидные очки Ганса, огляделся и ничего не увидел. Свет просачивался по краям оправы очков, а стекло перед глазами казалось совершенно непрозрачным. Он знал, что теоретически в полироидах можно отыскать солнце, потому что падающий с неба свет, рассеянный облаками Венеры, был поляризован. Очки задерживали поляризованный свет, позволяя увидеть само Солнце. Нужно было только поводить взглядом вверх-вниз и стороны в сторону во всех направлениях. Но он ничего не видел. Он медленно повернулся, слепой за стеклами очков. Ага, кажется, стало светлее. Он повертел головой и убедился, что не ошибся. «Я нашел его!» «Ложное солнце!» Хладнокровно прокомментировал Ганс. «Что?» «Ты ошибся на 180 градусов!» Пояснил голос мистера Куана. «Ты видишь отражение солнца!» «Ничего, многие делают эту ошибку!» «Но это не та ошибка, которую вы можете себе позволить совершить хотя бы один раз в чаще!» «Поэтому продолжай искать!» И Чарли продолжал искать, проклиная чертовые очки, которые сидели так плотно, что он не видел собственных ног. Кажется, снова свет. Опять ложное солнце? Или настоящее? Как далеко он повернулся? Он вертелся на месте, пока не закружилась голова. Свет, потом темнота, потом снова свет. И так несколько раз. Наконец он понял, что один из источников светит ярче. И тогда он остановился. «Я смотрю на солнце», – объявил он твердо. «Правильно» признал Ганс. Теперь уточни и зафиксируй направление. Чарли обнаружил, что подкручивая винты, находящиеся на дужках очков, может снизить яркость света почти до нуля. Он так и сделал, а затем, вращая голову из стороны в сторону, словно радар, попробовал нацелиться на самый слабый луч света, какой только мог. Это лучшее, что я могу сделать. А теперь замри, приказал Ганс. Открой правый глаз. Найди меня. Чарли выполнил приказание и теперь смотрел одним глазом сквозь визир, установленный перед очками. Ганс стоял в 30 футах от него, держа свой скаутский жезл вертикально. Не шевелись, предостерег Ганс. Говори, куда идти. Ммм, сдвинься вправо на пару футов. Здесь? Думаю, да. Дай проверю. Он снова прикрыл правый глаз полироидом, но оказалось, что привыкший к яркому свету глаз больше не может различать слабое световое пятнышко, которое он отметил. это лучшее, что я могу сделать», – повторил он. Ганс протянул нитку по отмеченному направлению. «Теперь твоя очередь», – сказал он. «Засекай время». Он взял очки, быстро выдал Чарли направление и поставил его в намеченную точку. Две линии расходились примерно на 10 градусов. «Отсчитай свой часовой угол», – сказал Ганс и посмотрел на свои часы. Время было 9.30. Солнце перемещается на 15 градусов каждый час. Два с половиной часа до полудня – это 37,5 градусов. А одна минута на циферблате – 6 градусов. Значит, Чарли внезапно сбился. Он поднял глаза и увидел, что Ганс положил свои часы на землю и отмечает базовое направление. У его часов был 24-часовой циферблат. Он просто направил часовую стрелку на солнце, и риска на цифрах 12 показала ему базовое направление. Без всяких расчетов в уме и прочей лабуды. «Черт возьми, но почему у меня нет таких часов?» «Они не нужны», – ответил Ганс, не поднимая глаз. Но с ними все так просто. Ты только... Твои часы тоже годятся. Сделай себе 24-часовой наборный диск из картона. И это сработает? Ух ты, точно! Как жаль, что сейчас у меня его нет. Ганс пошарил в своем вещевом мешке. Ну, я сделал тебе один. Он, не глядя, сунул Чарли в руку картонный циферблат, разбитый на 24 часа. Чарли чуть не потерял дар речи. «Ну и дела. Никси, взгляни на это. Скажи, Ганс, как тебя отблагодарить?» «Я просто не хочу потерять тебя и Никси», — резко ответил Ганс. Чарли взял диск, совместил отметку на 9.30 со своей линией, установил направление на полдень и повторно протянул нить, чтобы обозначить его. Найденное им базовое направление на 10 градусов отличалось от линии Ганса. Тем временем... Двое из звеньевых отряда протянули линию под прямым углом к базовому направлению вдоль расположения всего отряда. Один из них двинулся вдоль линии, измеряя углы транспортиром. Сопровождавший его мистер Куан сам проверил результаты Чарли. «Отклонение около 9 градусов», – сказал он Чарли. «Неплохо для первого раза». Чарли был разочарован. Он знал, что он и Ганс не могли быть правы одновременно. Но у него была капелька надежды, что его ответ окажется ближе к правильному. «Э -э, «А в какую сторону я ошибся?» «Полулево. Посмотри на результат Ганса. Он попал в яблочко. Как всегда». Скаут-мастер возвысил голос. «Хорошо, банда. Построение джунгли. Движемся в походном порядке. Огнеметы на фланге правый и левый». Расти направляет, бил замыкает. Поспешили к ноге Никси.